Глеб Соколов. Вихрь преисподней «Пойдем, пойдем!» – поторопил его немаркетинг и, схватив за локоть, потащил вслед с удалявшейся фигуркой. Они двинулись по пустынной ночной улице. Все чемоданы уже были занесены в лобби гостиницы, водитель, отряхивая руки, стоял на подножке автобуса. Ворчавший Иван Бабылев шел достаточно медленно. «Куда ты меня тащишь? Уже поздно, и это небезопасно. Куда ты хочешь меня затащить?» Фигурка-подростка, выхваченная из мрака фосфоресцирующим лунным светом, поблескивала впереди. Иван Бабылев еле плелся. Вдруг он проговорил. Постой, сынок, лучше нам туда не ходить. Смотри, что, что такое? Там никого нет. Смотри, он куда-то исчез, растворился. Вместо него появился кто-то другой. Да там просто темно, ты не видишь его. Он скрылся в темноте. А там действительно есть и другие люди. Это привидение, это преследование до добра не доведет. Я не понимаю, за кем мы гонимся. Ты же сам сказал, ты видел мать. Это дурной знак. Да ты болен, отец, ты болен. Тебе самому мерещится черти что, болен. Как же я сразу не догадался. А я-то воспринимал тебя всерьез. Пусти меня, пусти меня, немедленно пусти меня. Он бродит там, бродит. Мой маленький двойник, мой маленький дебил, он ждет. Нет, он уже не ждет избавления. Только мрачные пустые улицы, по которым он бродит. Вон он! Действительно, впереди замелькала худенькая сгорбленная фигурка. Она быстро удалялась по другой стороне улицы. «Вон он!» — взвизгнул Немаркетинг. «Я должен ему помочь!» «Стой, стой! Как помочь? Зачем?» «Он просил тебя! Что ты от него хочешь? Он бежит от тебя!» Он мучается, он не получает никакой информации. Разве ты не знаешь, что это за жуткая жизнь? Это жизнь в советской социалистической Москве. Смотри, какие кругом угрюмые, мрачные улицы! Кругом были мрачные дома, которые наклонялись к немаркетингу и заглядывали ему в глаза своими пустыми глазами. Черепа с пустыми глазницами – а не дома. — Какой еще социалистической Москве? Ты сумасшедший! Я боюсь тебя! Куда ты настащишь задыхаясь, проговорил Иван Бабылев. — Что? Струсил? — Чего струсил? Я не понимаю! Глаза Ивана Бабылева и в самом деле широко раскрылись от страха. Как раз в этот момент мимо них в сторону гостиницы шли какие-то прохожие. Мгновенно повернувшись к ним, Иван бабалёв выкрикнул. — Люди, на помощь! Помогите остановить сумасшедшего! Прохожие шарахнулись. Немаркетинг сорвался с места и быстро пошел следом за удалявшейся тоненькой фигуркой. Они продолжали преследовать маленькую фигурку. Подросток нигде ни на минуту не останавливался. Расстояние между ними то немного сокращалось, то увеличивалось. Руднемаркетинг ругал все время отстававшего отца, но не решался бросить его и пойти дальше в одиночестве. Когда они все же почти догнали фигурку, Та, перебежав дорогу, вскочила в отъезжавший от остановки трамвай. Двери вагона закрылись, по улице поехали машины, и трамвай тронулся. — О, черт! — Стой, стой, сейчас мы его догоним! Пытался успокоить сын и отец. — Здесь ходит маршрутное такси. Когда на маршрутном такси они догнали трамвай и увидели, вдалеке, на приличном расстоянии от остановки, по улице двигается фигурка, по самой темной ее части. Она словно нарочно выбирала именно такие места. Преследование продолжалось. «Ты нарочно задерживаешь нас! Нарочно!» Останавливаясь, ругался не маркетинг, на все время отстававшего Ивана Бабулева. Он то и дело ждал его. «Брось! Как ты ему поможешь? Как?» — говорил отец. «Не знаю, не знаю, но как-то ободрю его. Я объясню ему суть его мучений. Суть в том, что так мало событий и информации. Я добавлю в его жизнь событий и Иван Бабылев пошел быстрее. Расстояние до фигурки, направлявшейся к темным дворам, начало сокращаться. Подросток быстро завернул за угол дома и исчез. Прибавивший шагу немаркетинг шел теперь так быстро, что отец опять не поспевал за ним, стремительно отставая. Немаркетинг завернул за угол. Фигурки нигде не было. Он внимательно вглядывался в темные закоулки, в едва освещенный сквер. Все было пустынно и безжизненно. «Хватит! Я больше не могу! Это какое-то безумие! Зачем мы за ним гонимся?» – прохрипел догнавший его Иван Бабылев. «Идем, идем скорей!» Миновали темный проходной двор. Вот какая-то улица. «Нигде нет!» В голосе отца чувствовалось облегчение. «Мы его потеряли!» Вдруг немаркетинг воскликнул. «Вон он! Вон он! Я вижу его худенькую согнутую фигурку!» Впереди в неярком свете редких уличных фонарей мелькнула какая-то фигурка, действительно похожая на подростка. Я вижу, вижу, как он борется с этим мрачным миром, в котором совсем нет информации. Опять началось странное преследование. Плелся Иван Бабылев еще медленнее прежнего. Он проговорил. Постой, не беги, я больше не могу. Я задыхаюсь. Немаркетинг маркетинг не обращал внимания. Так продолжалось еще какое-то время. Немаркетинг то убегал вперед, то останавливался и поджидал сильно отстававшего отца. Следуя за маячившей впереди фигуркой, они вышли к реке. — Черт, какие мрачные, какие ужасные дома здесь! — воскликнул Немаркетинг, в очередной раз поджидая, пока отец догонит его. Рядом стояло несколько больших, массивных форм старой постройки мрачных домов. Многие их окна, несмотря на позднее время, оставались совершенно черными. Двое уже шли по набережной. Вот и мост. Едва различимая в темноте фигурка двигалась впереди. Старший Бабылев уселся на мраморную ступень моста, «Я сяду здесь. Я больше не могу, честное слово. Я плохо себя чувствую. Сердце что-то шалит. Куда идти? Дальше совсем темно». Не оборачиваясь и больше не глядя на него, Немаркетинг быстро пошел дальше. Вслед за маленькой сутулой фигуркой, которая быстро удалялась от него и теперь уже скорее угадывалась, чем виднелось где-то там, в совершенно темной части набережной. Машин почти не было. Вдруг, уже отойдя на некоторое расстояние от Ивана Бабалева, Немаркетинг остановился и, обернувшись, прокричал. «Я так и знал, что ты бросишь меня в самую ответственную минуту! Так и знал! Будь ты проклят! Будь ты проклят!» «Гвоздик, стой! Стой немедленно! Я правда больше не могу бежать! Хватит сходить с ума!» «Черт его знает, что теперь со мной может случиться! Такая тьма кругом! Место совершенно глухое!» Пробормотал Немаркетинг себе под нос. Он отвернулся от отца и пошел дальше. «Стой! Прошу тебя! Подожди!» Немаркетинг опять остановился. Повернувшись к отцу, он крикнул. — Нет, я не буду тебя ждать! Будь ты проклят! Будь проклят от имени всех подростков на свете! Сидевший на каменной ступени, Иван Бабылев вздрогнул. — Ах, вот как! — вскричал он. — Ну так и ты будь проклят! Слышишь? Будь проклят! Я ненавижу тебя, я проклинаю тебя. Ты погубил все, ты погубил всю мою жизнь. Я только и знал, что мучился из-за тебя, из-за твоих жалоб, из-за твоих вечных необъяснимых страданий. Я хотел быть хорошим отцом, но с тобой невозможно им быть. С тобой вечно будешь в чем-то виноват. Будьте... «Ты проклят! Ты лишил меня отцовства! Я проклинаю тебя! Будь проклят! О, Боже, зачем я дожил до этой ночи? Мне надо было повеситься еще пятнадцать лет назад! Спасибо тебе, сынок! Спасибо тебе за все! Ты сделал мою и без того прекрасную жизнь еще прекрасней!» Громкие слова далеко разносились над безлюдными гранитами набережных. «И тебе, и тебе спасибо! Будь ты проклят!» Немаркетинг отвернулся и пошел дальше. Он больше не останавливался. «Тут запросто могут голову отрезать и в реку выбросить». «Никто и не хватится!» — бормотал он себе под нос с возмущением. «Тут кричи, не кричи! Никто на помощь не придет! И именно здесь он меня бросил! Хотя...» Некоторое время он все медленнее и медленнее брел по набережной. Фигурка-подростка окончательно растворилась в темноте, а Иван Бабылев остался где-то далеко позади». Перед нимаркетингом был еще один большой и угрюмый мост. Хотя, — продолжал он, — как же я не сообразил. Ну как, как бы я предстал перед подростком в компании с тем, кто причинил ему такие страдания? Что он тогда сделал, мой Коленька? Конечно бы кинулся со всех ног прочь от этого страшилища. «Или бы сказал ему такое? Нет, говорить бы он не захотел. Эх, да в этом же и есть вся разгадка. Потому-то он бежит от меня. Сначала подросток хотел зайти в гостиницу, но потом увидал перед подъездом меня и отца и передумал. А потом мы погнались за ним, и он со всех ног от нас... Вот же как все было! Немаркетинг уселся на какой-то камень, оставшийся здесь должно быть с той поры, когда набережную ремонтировали. «Я больше не в состоянии...» — пробормотал он. «Я больше не в состоянии продолжать эту погоню. Я не могу догнать эту сутулую худенькую фигурку». Ужасная тоска охватывает меня. Больше нет никаких сил терпеть ее. Будь все проклято! Будь проклят весь этот мир!» Немаркетинг подошел к чугунному ограждению, глянул в воду. Кругом царствовала ужасная, потрясавшая своей чернотой темнота. И только на другом берегу реки В доме, фасадом своим, выходившим на набережную, горел в окнах мертвенный свет. Он освещал коридоры какого-то учреждения. Там стены были выкрашены краской цвета морской волны. Ничего более ужасного, неуютного, тоскливого ни маркетинг не видел за всю свою жизнь». Но вдруг какая-то дикая мысль. Вот теперь, когда не хочет, неожиданно и перекинуться, и разом все кончить, мелькнуло у него в голове, и он тут же закинул ногу за ограждение. Раз! Кто-то неожиданно и сильно схватил его сзади за шиворот. Так козёл решил покончить с собой с волочуга. Следующий рывок за шиворот оттащил его от перил на полметра. Не маркетинг не сопротивлялся, напротив он в раз превратился в некий размягченный куль. он ничего не понимал, но он уже узнал этот голос. молодой чрезвычайно нарядно одетый журналист. Еще один рывок за шиворот сотряс куль Немаркетинга. «Так, хорош гусь! Решил искупаться и не выныривать, мерзавец!» Немаркетинг развернулся и силой оттолкнул от себя молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста. Тот отшатнулся. Теперь они могли смотреть друг другу в лицо. — Что-то холодно, как-то очень сыро, промозгло, — проговорил неожиданно Пенза. — Пойдемте ко мне в машину. Мы догоним то, зачем вы гнались. Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист потащил не маркетинга за рукав. Тот только заметил на другой стороне проезжей части на темной обочине у каких-то кустов заляпанный от колес до крыши грязью «Мерседес» чрезвычайно нарядно одетого молодого журналиста. Темного цвета автомобиль был едва различим в царившем кругом мраке. У немаркетинга не было сил возражать что-то. Да он точно и не знал, надо ли ему возражать. Точнее, он вообще едва соображал в этот момент. Ко всему он вдруг почувствовал, что ужасно Продрог и устал. Ему словно сквозь туман показалось, что в машине ему будет лучше, чем на улице. Он дал журналисту увлечь себя. «Выгнались? Выгнались кое за кем?» «Да, я гнался, вы знаете, подросток с телепередачи. Ах, вот как!» Едва они оказались в машине, журналист завел двигатель, как-то очень ловко проехал задним ходом, развернулся, выролил, проехал, вопреки всем правилам дорожного движения по широкому тротуару, затем они выехали на какую-то улицу, по которой до перекрестка Пенза промчался довольно быстро. На перекрестке, который был довольно пустынным, он остановил машину, некоторое время вглядывался в оба конца разбегавшийся от перекрестка улицы, потом сказал «Ладно, понадеемся на удачу» и повернул направо. И после этого поехал уже достаточно медленно, оглядывая тротуары по обе стороны улицы. Относительно долго они не встречали ничего достойного их внимания. Впрочем, Не маркетинг смотрел на улицу лишь в полглаза, да и то, словно бы сквозь густой туман, виделось все ему. Маленькая сутулая фигурка, которая была еще совсем недавно столь важна для него, теперь, теперь он словно позабыл о ней и о всем, что было с ней связано. Он словно недоумевал, что он делает здесь, на этих мрачных темных улицах, пустых, и неуютных. Должно быть, он уже нырнул в реку и утонул, не если все это лишь видение, но такое, которое мерещится ему же после того, как он захлебнулся, и сердце его остановилось. Не умер ли он? Так он рассуждал, пока они медленно ехали по улице. Но рассуждал он опять-таки весьма отрешенно, словно издалека. Мысли его то и дело путались и возвращались на прежнее место, от которого они только что отошли. Он был точно бы в беспамятстве, точно пьяный. Всему виной было пережитое им крайнее душевное напряжение. «Вот оно!» – вдруг вскричал молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. Немаркетинг встрепенулся. Как ни был он словно во сне, а встрепенулся и сел на своем сидении прямее и напряженнее. Пока еще на изрядном расстоянии от них, которое при всем при том сокращалось достаточно быстро, внизу, потому что были они сейчас на горке, а улица спускалась вниз, серебрилась в лунном свете печальная сутулая фигурка — подросток. «Тоненький подросток, это был он!» Немаркетинг разом испытал все прежние чувства, словно электрический ток пробежал по нему. Он вздрогнул и весь обратился в зрение. Бессилие и притупление чувств как не бывало. Прежняя тоска охватила его. Он чувствовал, как неодолимые слезы начинают душить его. Журналист дал по газам, и Мерседес, рванувшись вперед, быстро покрыл расстояние, отделявшее их от тонкой сутулой фигурки. Дальше все произошло, как в еще более страшном сне, потому что и так до сих пор не маркетингу временами казалось, что он спит и видит какое-то томительное, больное сновидение. Нагнав фигурку, а это, как назло, произошло в самой темной, самой мрачной части улицы, молодой и чрезвычайно нарядно одетый журналист в очередной раз продемонстрировал свою обычную ловкую манеру и, на скорости обогнав фигурку и оставив ее позади, неожиданно с визгом тормозов и скрежетом шин об асфальт развернулся, скочил на тротуар и, поставив машину мордой к фигурке, преградил ей дорогу. В эту секунду фары выхватили из темноты все мельчайшие подробности. «Смотрите!» — закричал журналист. «Смотрите, идиот, до чего вы дошли! Это старуха! Выгнались за жалкой старушонкой!» Ужас обуял не маркетинга. В брючках, в курточке, накрывшим маленькую сутылую головку капюшончиком, в снопе света стояла старуха, сухая веточка. — Как же так? Не может быть, что это? Где же он? — Вы обознались! Обознались, черт возьми! Обознались! Дернув рычаг, молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист утопил в пол педаль газа, и «Мерседес» рванулся задним ходом, сдирая об асфальт резину бешено крутившихся на одном месте колес. С грохотом слетел с высокого тротуара и уже передом помчался, стремительно набирая скорость не весь куда. «Она упала! Упала! Что вы наделали? Смотрите, ей плохо!» — закричал теперь уже не маркетинг, но журналист мчал, не останавливаясь. «Скажите, Пенза, зачем вы следили за мной?» «Я, собственно говоря, хотел поговорить с вами, предупредить вас. Вышел за вами следом, думал, вы поговорите и разойдетесь. Тогда-то я и пойду к вам, но вы пошли бродить. Думаю, не краса же мне за вами по кустам. Решил сесть в машину, а потом пригласить вас сесть к себе». когда вы наговоритесь, так и поехал по вашему маршруту, то обгоню, то отстану. Вы меня, естественно, не замечали, ведь в такой темноте ничего не видно. А о чем вы хотели со мной поговорить? Знаете, меня тоже, когда я начинаю думать обо всех этих богах и всех этих пророках, «Через некоторое время меня начинает охватывать ощущение, что я погружаюсь в самое настоящее сумасшествие, в какой-то слишком мрачный и запутанный бредовый сон. Все эти пророки прочно вызывают у меня мысль о мрачном, самой крайней степени, ужасном неблагополучии. Они словно не для этой жизни существуют и не об этой жизни говорят». «Не понимаю, о чем это вы? Поймите верно, я вовсе не хочу отмахнуться от мысли о вечном, потому что они угнетают меня. Вовсе нет, я не хочу отмахнуться, и мысли о вечном вовсе не угнетают меня, но то, как, то, что...» А странная атмосфера, которая начинает клубиться вокруг меня, когда я углубляюсь в этих пророков, когда мои мысли это совсем не то, что мысли о вечности. Думаете? Да! Или же или же вечность ужасна, она такова, что вовсе не стоит того, чтобы идти к ней. Но если все правда, то вечности не избежать. Я бы хотел избежать вечности. Почему? Мне кажется, в этой вечности сокрыто нечто, что имеет отношение к тому, что мы нормальные и здравые люди, не слишком-то пекущиеся за гробной жизни. Так вот, нечто, имеющие отношение к тому, что мы нормальные люди называем сумасшествием, проговорил Пенза. Вот как? Да, или наоборот, что может быть тоже верно, сумасшествие имеет какую-то причину в той вечности, что открывается по ту сторону могилы. Все эти пророки Это какие-то времена конца света. Впрочем, конечно, иначе и быть не может. Конечно, пророки имеют самое непосредственное отношение к концу света. Но я не хочу думать о конце света. О, знали бы вы с каким огромным облегчением я прочел недавно. Ленина в том месте, где он писал о религии и церкви. Какая ясность! Как я хотел бы обрести ее. Никакого конца света. Никакого Бога. Но ясность ли это? Или просто глупость? Может быть, это просто проявление коллективной усталости, коллективного разума человечества, уставшего думать о мрачном и кризисном неблагополучии, уставшем от всего этого сумасшествия, от этой попытки заглянуть туда, куда заглянуть не удается, от ожидания конца света, который никак не приходит. Но здесь я немного нитше, и это тоже угнетает меня. Эх, вздохнул Пенза, почему нельзя просто не думать об этом, как не думаешь о том, чего нет? Почему все время есть необходимость обращаться к этому то так, то эдак, и отрицая, странным образом подтверждать. А как Ленин, Маркс, все эти материалисты атеисты, как они боролись с этим сумасшествием? Мне бы тоже хотелось знать, какая невероятная сила позволяла им не страдать от него. Мне очень бы хотелось поговорить с ними и расспросить именно об этом, но вряд ли бы они мне сказали что-нибудь путное. Но все равно... Мне кажется, именно эта часть, именно этот атеизм были очень здоровыми в нашей прежней советской жизни. А разве не является психическое здоровье, да и вообще здоровье, благополучие, благом? Вы так говорите, потому что вам слишком хорошо пока. Вы не потеряли близкого человека. У вас никто не умер, проговорил от чего-то не маркетинг. Да, конечно, я знаю, я вижу, я предвидел этот ваш аргумент. Ну вот мы и приехали. Я все-таки не понимаю, о чем же вы хотели поговорить со мной? Не маркетинг. Открыл дверь. Вас пытаются втянуть во всякие глупости. Мне кажется, вы слишком хороши для них. Вы правильный, твердый, рационально мыслящий человек. Единственное, чем я могу объяснить ваше поведение. Знаете, мне тоже иногда кажется. Смотрите, сколько уже пытались поступать, как велел рассудок, как велела логика, но ничего, ничего же путного не получилось. А получилось что-то из чего-то такого, что всем казалось странным, невероятным, ни в какие ворота не пролезающим. Ну так точно так себя и вести надо, точно так. Я в последнее время все больше склоняюсь к этой мысли. Только так и надо действовать. Что вам могут дать все эти бредни про двойников, про какого-то подростка, который копия вас в подростковом возрасте? Что вам это принесет? Зачем вы распространяете вокруг эти несусветные информации? Подражаете маркетингу? Но у того, по крайней мере, есть цель. А какая цель у вас? Стать самым отчаянным сумасшедшим в представительстве транснациональной корпорации? Пенза рассмеялся. Поверьте, продолжал он, все это имеет смысл, если есть какая-то вполне конкретная цель. Все-таки цель может как-то оправдывать существование бреда. Он средство для ее достижения. Но если цели нет, то чего же это получается? Вы распространяете бредовые информации просто за компанию со всеми. Просто потому, что другие тоже распространяют что-то подобное. Но они-то знают, что и для чего они делают. Их бред, если хотите, совершенно рационален. Вы же просто по доброй воле сходите с ума, что вам вполне успешно удается. Потому-то вы и пытались сегодня перекинуться через бортик. Хватит, не маркетинг. Вы-то вполне нормальный, здравый, честный человек. Вы, как я, ну ладно, я. Меня профессия заставляет иногда играть во вполне определенные игры. А вам-то они зачем? Так значит, никаких привидений не было? Значит, вы нарочно изображали все это? Неожиданно проговорил Немаркетинг. Но зачем? С какой целью? Пен замолчал. а понимаю, понимаю. Вы, как и мой товарищ, хотите как можно сильнее замутить воду. Воспользоваться человеческой впечатлительностью, человеческой доверчивостью, чтобы потом поймать в этой воде рыбку. Только вот какую рыбку вы, Пенза, можете поймать в воде нашего представительства? Что это? Журналистский эксперимент? Странные вы делаете выводы. Хотя, что ж, я вас понимаю. общавшись с вашим коллегой я тоже в последнее время лишился толка с моим коллегой с каким еще коллегой с маркетингом с каким же еще пенза отвернулся не маркетинг медленно вылез из машины вот что сказал пенза повернувшись дам вам на прощание один совет вам же... Наверняка положен какой-то отпуск Который вы не успели отгулять Так ведь обычно бывает Работаешь, работаешь, отдыхать забываешь Давайте завтра я заеду за вами Отвезу вас в какое-нибудь бюро путешествий Купим вам горящую путевку Договоритесь с начальством о прощальном отпуске И в тот же день я отвезу вас в аэропорт Поедете... к какому-нибудь теплому заграничному морю. Пальмы, золотистый песочек и никаких двойников, привидений и мадам С. Под таким ярким солнцем они просто не заводятся. Наберетесь сил, отвлечетесь. Здесь сейчас для вас небезопасно. Я бы отвез вас сегодня, да не могу. И потом уже поздно. Бюро путешествий уже не работает. так что идите домой, запритесь как следует и никому не открывайте, а завтра на курорт. Пенза закрыл дверь. «До завтра!» – крикнул он через открытое окно. Пенза уехал. Немаркетинг остался один. «Один! Опять один!» — подумалось ему. Медленно он дошел до подъезда, открыл дверь. Там было сумрачно, сверху от лифта навстречу спускалась компания молодых людей. Два парня с бутылками пива и девушка, ведущая на поводке огромного дога. Дог неожиданно дернулся, и оглушительно рявкнул на немаркетинга. Она закричала на собаку и хлестнула ее поводком. Потом вся компания, покосившись на немаркетинга, вышла из подъезда. Как будто я на них рявкнул, а не псина на меня, подумал немаркетинг. Он остался спокоен, словно ничего не произошло, меж тем подумал. «Пожалуй, это странно. В моем состоянии надо вздрагивать от каждого шороха. А я не испугался. Верно. Псину ли мне бояться? Что она мне? Сегодня топиться собрался, а тут какая-то псина. Пусть бы укусила, ведь это лучше, потому что начнут сразу со мной возиться, извиняться, охать, ахать». потащит куда куда-нибудь перевязывать. Все отвлечет меня. Все в обществе нормальных, здоровых людей. Что ж не укусило?» Как-то для себя незаметно он поднялся вверх на один темный лестничный марш к лифту. Что-то тихо было в подъезда. Лифта тоже не было. Ведь компания же... «А, он сообразил, спустилась пешком с ближайшего этажа. Он вспомнил, как, фантазируя, перекинул ногу, и Пенза воспринял всерьез. Были, правда, и мысли, и мрачный антураж, хотя ерунда, и этого не может быть, потому что не может быть никогда». Боже, сейчас подняться в квартиру, остаться на ночь один на один со всем бредом. Страшно подумать. Нагонарвалы, Гарри, Мадам Э, мертвых. Он развернулся и через несколько секунд бочком тихонько выскочил из подъезда на свежий воздух. Компания стояла перед подъездом. Один из парней говорил с кем-то по мобильному телефону. Другой трепался с девушкой. Док обнюхивал ближайшие кусты. Жгучее чувство жизни захватило не маркетинга. Спасся, спасся! Словно действительно от чего-то страшного спасся, что только что угрожало ему в подъезде. Компания опять покосилась на него как-то странно. Двинувшись вдоль фасада, он глянул вверх, на небо, а потом по сторонам. От луны было светло, и начали дуть странные порывы ветра. Вроде бы пока не сильные, но постоянные, словно бы мерные, как биение сердца, точно бы предвещая что-то пока необъяснимое, невыразимое. Эти порывы ветра в эти дни были странной штукой. Немаркетинг припомнил. Автобус, ливень, появление главы представительства, насквозь промокшего под дождем. Что с ним тогда случилось? Это так и осталось неясным. А что с ним? С немаркетингом должно было произойти только что в подъезде. Разве это станет когда-нибудь ясным? Завернув за угол, он пошел по дорожке, протоптанной между кустов, чтобы выйти к подъезду, обогнув дом. Идти ему, собственно говоря, никуда не хотелось, и он не собирался никуда идти, хотя знал, вернись в подъезд, опять все повторится заново, но в эти минуты твердо намеревался лишь прогуляться перед сном. как будто не было такое желание абсурдным с учетом всех обстоятельств этого вечера. Но других намерений у него не было. Он шел нарочно как можно медленнее. Один раз даже остановился и просто стоял минуты две-три, разглядывая темное окно съемной квартиры, в которой жил. Черт возьми, но почему его хозяйки сейчас не прийти и закатить ему дикий скандал на всю ночь, и выбрасывать вещи, и устраивать приключения, и стращать его милиции. Приятен был бы сейчас этот скандал, совсем бы сейчас он не стал на нее обижаться. Но именно теперь царила полная тишина. Он встрепенулся и пошел даже чуть быстрее прежнего. Если он хочет сегодня не сойти с ума, он должен перестать потакать своему страху. Спасти его может только волевое усилие и овладение самим собой, но тщетно. «Пенза! Пенза! Зачем вы меня оставили?» – закричал он, увидав чуть подаль молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста, стоявшего и спокойно наблюдавшего за ним. «Пенза, отвезите меня на работу!» «Ваш отец! По-моему, вам лучше поехать к нему!» «Нет, только не это! Он предал меня сегодня! Он бросил меня одного! С него все и началось! Что вы здесь делаете, Пенза?» «Я ждал, когда зажжется ваше окно! Не знаю, меня вдруг стало мучить совесть! Нельзя было оставлять вас одного. Но именно сегодня я не могу. У меня очень важное свидание, понимаете? Девушка. Это даже не личное. Это по делу. Вот что, не маркетинг. Я не могу вас даже отвезти к себе. Может быть, лучше завести вас к какому-нибудь врачу? Ах, вот что, врачу. Я доигрался уже до того, что мне уже предлагают... — Врача? Ну что же делать? Есть ли у вас какие-нибудь родственники, друзья? Есть ли у вас кто-нибудь, наконец? Нет. Никого нет. И есть только эта квартира. И идти больше некуда. Так я и предполагал. — Послушайте, Пенза, поезжайте к девушке. Вы уже прямо думаете, что без вас я сам с собой не управлюсь? Не говоря ни слова он развернулся и пошел обратно в подъезд а махнувшей рукой пенза к машине вот не маркетинг завернул за угол он влетел в подъезд и он несколько ступенек проскочил ни о чем не думая самообладание разумное и твердое спасет его. Но шорох, который он услышал к середине первой маленькой лестницы, движение в воздухе, поколебали его. Вроде выше кто-то был, то ли человек, то ли собака. Выше еще на один лестничный пролет кто-то стоял. Уже после лифта, ближе ко второму этажу у стены, то место не было видно отсюда. Не маркетинг остановился у лифта. Но ничего не происходило. Больше не доносилось никаких шорохов. Нечего бояться, подумал он, не вызывая лифта, а прошло уже достаточно мгновений. Все косился туда, выше, где ничего было не разглядеть. Всплыло, как входил с той же победной мыслью «Нечего бояться в кафе». Наконец-то выше на лестнице Шевельнулись Он ринулся из подъезда Выскочив на улицу, увидел, как Мерседес Пензы Медленно едет чуть подаль между домами по узкой заасфальтированной дороге Он закричал и, размахивая руками, побежал на перерез Мерседес остановился, и дверца его открылась Вот что Пенза Я не могу, мучает глупый страх. Не могу ничего с собой сделать. Сам не знаю, чего боюсь. Зашел в подъезд, но испугался. Лифт. Мне там придется ехать одному. И потом квартира. Там темно. И потом ночь впереди. Ну его нафиг. Целая ночь. Подбросьте меня до какого-нибудь ресторана. Какого? Даже не знаю. Где народа побольше. Хотя бы «Континенталь». Это недавно открывшееся заведение возле нашего офиса. Я от того не знаю, поэтому и прошу. Я мало хожу по ресторанам. Ха, любопытно. Континенталь. Значит, мы сегодня можем еще встретиться. Видите ли, по соседству с Континенталем, который я, конечно же, как ходок и любитель хорошо знаю, есть ночной клуб. которой я и собираюсь пойти сегодня ночью с одной барышней, которая, уверен, уже меня заждалась. Хотя эта барышня, но это к делу не относится. Не маркетинг уже сидел в «Мерседесе». Конечно же, ни в какую мадам Эсс он не верил. Он бы в нее никогда не поверил. В миг, когда поверил, перестал бы быть собой. Все его бы умерло, а родилось что-то новое, не его. Он совершенно был уверен, что это только стресс, только воображение, только по-особенному сложившееся впечатление. Тут себя винить нечего. Разве в кинотеатре во время показа ужастика не вскрикивают иные в голос? Хотя там тоже только впечатление, искусство сплошное». Никто из выкрикивающих не забывает ни на мгновение разницу между впечатлением от искусства и жизнью. Но боятся же, и потом дрожат, и приходя домой вздрагивают от шороха, и оборачиваются, точно кто-то может стоять за спиной. Не оборачиваются только совсем уж не впечатлительную тоже было здесь больше только Не отступни, опасней Сердце его там, в подъезде Воистину норовило выпрыгнуть из Грузии Колотилось так, что в ушах отдавалось Богу отдать душу мог запросто Сердце могло не выдержать Недавно на премьере одного фильма Он слышал по радио Кто-то умер И тоже умер кто-то в другой стране И это все теперь заурядные случаи, хотя никто из умерших не верил, а просто фильм вышел, профессиональный. И это ведь своего рода тоже продукт, технологии. Где-нибудь на Центральном проспекте с удовольствием он бы провел эту ночь у яркой витрины и где людей побольше. Вот что! Объяснив себе все таким образом, Он немного успокоился. Но тут Пенза принялся подначивать, словно у него совести не было, словно он и не схватил его за руку там, у реки, хотя все равно ничего бы и не случилось. Странная погода. Они проезжали один из перекрестков. Она вас не пугает, не маркетинг. Странное освещение, какое-то призрачное. «Даже и не темно, хоть и ночь. Этот ветер. Что-то происходит. Что-то помимо людской жизни. Ведьму, наверное, замуж выдают. Пошел ты к черту! Идите к черту, это непорядочно. Я понял, я вам просто для чего-то нужен». Вы и доводите меня не просто так, а зачем-то, и сами боитесь, что переборщили, и следите, и за руку хватаете, заговорщики. Ну, заговорщики, так заговорщики, вам-то что, подвозят вас, и ладно, будете сегодня в континентале сидеть обжираться. Миролюбиво произнес Пенза и замолчал.